Глава 26. Моя капитанша. Мы сами стали теми парнями, за которых в юности хотели замуж. Шэрон Стоун. Для меня формула женской дружбы давно озвучена. Разные вкусы на мужчин и одинаковые на вино. И сладкое или морское, как в нашей с ней случае. Когда я была обижена на мужчин, в моей жизни изредка появлялись женщины. Не зря я их любила и восхищалась. Мужчины часто совершали ради меня красивые поступки, но только женщины делали правильные. В моей июньской поездке к морю в 2020 сразу после Питера и ковида, в сочинской яхтенной школе я познакомилась с ней. Умной, молодой, красивой, высокой, стройной, самостоятельной, давно имеющий международные права шкипера, опыт нескольких морских переходов и одного тарана бортом хорватского причала. Через месяц в августе я оплатила, собралась на первую в своей жизни яхтенную регату, совершенно не имея опыта, а только желания. Поэтому в Сочи решила хоть немного потренироваться и понять, почём нынче морские путь соли съесть. Молодая женщина... Щедро и легко делилась своим яхтенным и жизненным опытом. Сейчас это редкость. Нам сразу было комфортно вдвоем. Я уехала, она тогда осталась у моря. В бесконечной памяти моего телефона оказалось слишком много имен Елена. И я, чтобы быстрее находить, собственнически записала ее «Моя капитанша». Стоило мне в нашей непрекращающейся после отъезда переписки... «Заикнуться, что я, похоже, забыла при сборах в отельном номере или никак не могу найти. Весь распечатанный теоретический школьный морской материал, который мне скоро очень понадобится». Капитанша через час просто написала «Жди курьера, он привезет все, что тебе нужно». Все, что нужно, — это основа яхтенных основ». «Книга «Яхтенный капитан». Ватрушина, на которую молятся все яхтсмены». Все любят невыдуманные, а реальные истории. И их есть у меня. Прошло несколько месяцев, поздний вечер пятницы, мы с ней в профсоюз баре на Менделеевской только заказали по первому коктейлю звонок из службы эксплуатации моего дома. У вас работал датчик воды, возможно, вы заливаете соседей или они заливают вас. Что вполне возможно, так как пару дней назад на моей кухне произвели полную замену системы фильтрации воды. Но эта подруга молниеносно реагирует. «Хорошо, что мы еще не пьяные поехали откачивать воду и спасать твою кухню». Мы бросаем недопитое вино и вечер прыгаем в такси, в котором она продолжает шутками отвлекать меня от грустных мыслей о том, что, возможно, пропало. Хорошее настроение, дубовый паркет, Раритетные собрания сочинений в книжном шкафу, бедные соседи снизу и мои деньги на будущий летний отпуск 2021 теперь пойдут на ремонт. А кто у нас соседи, кстати? Бандит или депутат? Что-то где-то недалеко друг от друга. Опять же, пока мы едем в такси, мне настойчиво пишет мужчина, как и в течение всего этого дня и нескольких месяцев до. Когда мы увидимся? И я решаю дать парню последний шанс. Проверить, быть героем. Заранее зная его ответ. Может, приедешь, поможешь? Последовал предсказуемый ответ от Маска. Я еще на работе, давай завтра. Трагедии не случилось, воды мало. С соседями так и не познакомилась. А вечер мы продолжали уже у меня дома. Не за вином пить не хотелось, а за чаем и разговорами о том, что не то, чтобы все мужики-козлы, а мы такие принцессы-принцессы, но все же. Как мудро шутит в таких случаях еще одна моя подруга. Все эти истории не для них, а прежде всего для тебя, чтобы ты научилась выбирать достойного. Иногда не надо завтра, иногда надо сейчас быть мужчиной.